Бонус! Сыновья вернулись сегодня непривычно хмурые и задумчивые, а еще явно подравшиеся и теперь друг друга игнорирующие. И оба, как по команде, прошли в свои комнаты, синхронно не заметив мать, то есть меня, и заперлись там же. Почувствовав неладное, я тихонько заглянула в кабинет к мужу. вель ты знаешь, что с мальчиками?» спросила, прикрыв за собой дверь. С тех пор, как мальчишки выросли, с мамой они секреты меня особо делились, только осыпали цветами, комплиментами и прочими отвлекающими приятностями. А вот отец был для них самым доверенным лицом, не считая друг друга. Но сегодня-то между ними как раз и пробежала кошка. А что с ними? Мой эльф колдовал над колбой, в которую я поместила кусочек тьмы. Ставил на дне эксперименты, пытаясь уничтожить с помощью того самого кулона со светлой магией, который ради такого случая у меня и выпросил. Тьма была не против. Ей это казалось милым таким развлечением. Она то делала вид, что чахнет, а потом, когда он уже начинал радоваться, разрасталась снова дразня эльфа. «Они явно чем-то встревожены. Думаю, тебе стоит поговорить с ними. По-мужски». Муж вскинул на меня удивленный взгляд, который говорил сам за себя. «Давай, любимый!» – подбодрила его. «Ты справишься!» – и чмокнула в щеку. Глубоко вздохнув и отложив колбу с кулоном, он отправился к двум другим темным эльфам. Наши сыновья выглядели в точности как муж. Оба с длинными острыми ушками и с темными волосами. От меня им передались только магические способности, кстати, на удивление, куда более сильные, чем у меня самой. Спасибо, что тьма не передалась. Вроде. Как выяснилось, она может проявиться и в более позднем возрасте. Только я надеялась, что крест проклятия остался лишь на мне, не желая своим детям этой участи. Задумавшись, не сразу отреагировала на очевидные звуки драки и крики Виэля. Они разные! Разные! Вот же, смотрите! Хм... Мигом, оказавшись у комнаты сыновей, заглянула в ту, откуда раздавались звуки. Всклокоченные и злые они сверлили взглядом два артефакта, в которых светились изображения абсолютно одинаковых эльфиек. Я бы сказала, одной эльфийки. Светловолосой, светлоглазой, тоненькой, как тростинка. Но муж продолжал твердить, что они разные. «Посмотри, вот!» — тыкал пальцем в глаз одной. «Голубые!» «А тут?» — тыкал в глаз другой. «Сапфир, вы видите?» — вопрошал с надрывом. Сыновья приглядывались, придирчиво сравнивая изображения. Видимо, из-за них они и дрались. Такой себе вышел мужской разговор, похоже. — Точно, — выдохнул старший. — Моя голубоглазая и явно красивее. Мои брови удивленно взлетели на лоб. — Какое красивее-то! Они одинаковые! — Нет, моя, — завелся тут же второй сын. «Нет-нет, по красоте девушки равны», — поспешил заверить бледный от чего то Виэль. «Только глаза разные». Сыновья забрали каждый свой артефакт, на который прежде, видно, запечатлели девушек в одном и том же саду, вглядываясь в изображение. А я вроде и выдохнула, что они влюбились в одну и ту же, и сразу же почуяла неладное по виду мужа. «Раз во всем разобрались, то и ладненько». — взлохматила обоим мальчикам волосы и потянула мужа в нашу спальню. Там снова прикрыла дверь. — Из-за девчонок повздорили, что ли? Он кивнул и чего-то отвернулся. — Ну, разобрались же. Разные, ты сам сказал. Им сложнее, чем тебе отличать других эльфиек, ты же среди них вырос. Я бы даже сказал, что вырос прямо с ней. — Что? Я даже остановилась, хотя до этого хотела коснуться его плеча, но муж обернулся сам. Они обе, как две капли воды, похожи на мою первую любовь. Я даже сначала подумал что это она и есть, но, к счастью, нет. Видимо, дочери. Он стал еще более хмурым. Ну и что плохого? Насколько я помню, эльфийская принцесса была славной, уверена, что ее дочери тоже неплохие, и если мальчики постараются, поухаживают как следует. У нее родились близняшки. Снова уронил печально Виэль. «Не пойму твоего расстройства!» Нахмурилась. Ревности не было. Я не сомневалась, что теперь он любит только меня. Но что-то его тревожит. У обеих сапфировые глаза. И кто тогда голубоглазая, похожая как две капли воды, на них же я понятия не имею. Он поднял на меня озадаченный взгляд, а я лишь махнула рукой. «Так сами разберутся!» Не бери в голову, они оба совершеннолетние, пусть сами решают. Оба сына похожи на меня. Лаэли, наверное, и близко не подпустит наших детей к своим дочерям и другой девушке, может, племяннице. Может, пожалуй, я плечами, так в этом и смысл, любимый. Ради любви мальчикам нужно будет хорошо постараться и завоевать не только сердца возлюбленных, но и той, кого ты когда-то очень обидел. Я извинился, горячо возразил он. «Вот, похоже, скоро и узнаем, приняты ли на самом деле твои извинения», — улыбнулась я, уверенная, что под напором наших сыновей падут даже самые большие обиды. Свой характер они унаследовали от меня, так что в мальчишках я была уверена. Да и, видимо, это все же судьба, ведь не бывает же таких совпадений просто так. Значит, тут замешано что-то большее, чем просто случайность. И отцу-близняшек тому самому, который моего мужа на дух не выносил и осыпал его проклятиями в письме, видимо таки придется изменить свое мнение рано или поздно. Ну и, кажется, мне самой пора начинать привыкать к мысли, что первая любовь мужа буду видеть чуть чаще, чем предполагалось прежде, потому что в виде горящих глаза сыновей была уверена, что они не отступятся. О родителях эльфиечек можно прочитать в книгах «Невеста Наспор» и «Невеста по расчету». В будущем, возможно, появится и отдельная история о сыновьях Виэля, но это не точно, и так ведь ясно, что они своего добьются. Буду рада видеть вас на страницах других своих книг.